Глава седьмая. Аня. пойдем пить чай». Маша тянет за руку Михея. Кажется, он никогда не уйдет. Это какая-то нереальная подстава. Я не хочу его видеть, не хочу с ним разговаривать и уж тем более поить его чаем. Но я не могу выгнать его пинками при дочери. Я же адекватная мать. Я учу ее вежливости, гостеприимству и хорошим манерам и должна подавать пример. Мы идем на кухню. Михей несет пакеты из супермаркета. Он купил чай, кофе, какао, хлеб, молоко, масло. Все очень кстати. У нас, естественно, пустой холодильник. О, он прихватил бутылочку Бейлиса. А раньше всегда меня подкалывал за то, что я люблю эту приторную сладость. Я завариваю чай. Есть хочешь? Хочу, отвечает Михей. Вообще-то я спрашивала Машу. Да я поняла. Бурчу себе под нос. «Дайте чаю попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». Михей смеется, Маша тоже хохочет, хотя сама не понимает, над чем. «Маш, ты будешь омлет?» «С глазками!» Это она про помидоры черри. «Я помогу». Михей моет помидоры, огурцы и зелень. Я взбиваю яйца с молоком и разогреваю сковороду. Маша раскладывает на столе конфеты. «Это так странно». Кто бы мне показал сегодня утром эту картинку, я бы решила, что это сон или бред. Я и Михей на одной кухне вместе готовим. То и дело, сталкиваясь локтями, задевая друг друга бедрами, переглядываясь. Я сердита, он с иронией. Я раскладываю млят по тарелкам, быстро съедаю свою порцию, наливаю чаю Маше и Михею и ухожу. — Ты куда? — Раздается за спиной голос Михея. Я в душ, а вы тут ешьте, Мишек на севере. Я просто не могу находиться с ним в одном помещении. Я больше не в состоянии выдерживать это напряжение. Да, есть определенный риск оставлять Михея одного с Машей. Она может выболтать ему все что угодно. Ну а что мне скрывать, Вся моя жизнь как на ладони. Я одинокая мама, воспитывающая гиперактивного ребенка и пытающаяся зарабатывать удаленной работой, чтобы больше времени проводить с дочкой, которая часто болеет. Моюсь максимально долго. Промываю волосы, тру себя мочалкой, потом намазываюсь кремом. Я даже сушу волосы феном, чего обычно не делаю сразу после мытья, потому что в приоткрытую дверь ванной слышу, что Михи еще здесь. Маша заставила его играть в магазин. Надеюсь, она не выпросила у него денег. «Тебе пора». Решительно заявляю я, наконец, войдя из ванной. «Да, пожалуй». — Ладно, Машунь, я пошел. За чемоданом денежек? — Невинно интересуется дочь. — Да. Я упираю руку в бок. — Без чемодана денег не приходи. — Вообще больше не приходи. Последние слова я шепчу беззвучно, одними губами, но так, чтобы он понял. И он понял. — Приятно было познакомиться. — Обращается Михей к Маше, а потом поворачивается ко мне. — Запишешь мой телефон? — Зачем? — Или давай я запишу твой? У меня тот же номер, но звонить мне не надо. Шесть лет не звонит, и теперь не звони. Маш, можно я возьму твой фломастер и листок бумаги? Маша приносит ему то, что он просит. Он записывает номер, вешает его на холодильник, закрепив магнитом. «Звоните», — обращается к Маше. «Договорились», — кивает она. «Я вообще в горах остановился, тут не очень далеко, собираюсь на лыжах покататься с друзьями». Неинтересно. Всем своим видом даю понять я и тесню его к двери. «Пока было приятно», — начинает он. «Нет». Я захлопываю дверь перед его носом и на всякий пожарный выключаю звук домофона, чтобы он точно уже не вернулся, а то как бумеранг. Вечером, уложив Машу, обессиленно сижу на диване. Передо мной кружка какао, конфеты из пуза плюшевого дракона и листок с телефоном Михея. Что это было вообще? Я до сих пор не отошла от шока, потому что никак не ожидала встретить бывшего на нашем курорте. Я мало что о нем знаю. По последней информации, шестилетней давности он уехал работать за границу. А теперь, получается, вернулся? Или приехал отдохнуть? Или... Да мне все равно. Мне плевать. Он легко нашел общий язык с Машей. Наверное, у него есть дети. И жена. Жена точно была. Тогда зачем он меня поцеловал? Все глупо, сложно и непонятно. Я иду к холодильнику, нахожу бутылку Бейлиса, щедро добавляю в какао, пью, смакуя каждый глоток, и жизнь становится немного проще. В голову лезут мысли. Может, эта встреча не случайна? Может, пришло время сказать ему? Я много размышляла об этом в последний год, потому что дочка начала задавать вопросы, вполне осмысленные, взрослые. У Маши должен быть отец. Моя дочь имеет на это право. Тем более они так хорошо поладили, и они, на удивление, похожи. Что было-то было. Шесть лет назад мы оба наломали дров, но ребенок в этом не виноват. Да, я должна ему сказать.